Приложение. Из записок Зыбина. Два человека, две встречи. Из моего не столь уж далекого прошлого стоят у меня перед глазами, и я собираюсь о них рассказать. Я встретился с этими людьми при обстоятельствах, о которых мне придется еще много говорить потом. Поэтому сейчас я скажу только, что выслушал эти рассказы в конце 40-х годов на севере, в месте, не указанном на карте, ни кружком, ни крестиком. А здесь нужно было не крестики ставить, а водрузить крест, огромный, гранитный такой, который можно было бы видеть за 50 верст. Столько в этом месте было положено жизней. Да и положено-то как? Глупо. Доходя, без всякой пользы и нужды. Лагерь, в котором я очутился, был крошечный, степной, жалкий не лагерь, а так, лагеришка, затерянный где-то на грани Сибири и Дальнего Востока. И было-то в нем всего-навсего четыре отделения. Смехота и только. А тот лагерь, из которого я прибыл, имел добрую сотню отделений и занимал пространство, равное Западной Европе. И звали его «Золотая Колыма». Там была тайга, глухая темень, болото, лесные речки, медведи, глухомань. Отойдешь десять шагов от дороги и подавай голос, а не то потеряешься. Здесь же мерзлая равнина. Ветер гонит по насту мелкую колючую пыль, и она звенит и поет. И заледенелый курай тоже под ветром звенит, как стеклянный. Ветры гуляли по этому пространству беспрепятственно. Всю ночь около ограды что-то пело, жужжало, завывало, говорила человеческим голосом А на утро ворота приходилось откапывать. Сугробы вырастали в трехэтажный дом. Посмотришь со степи и не поверишь, что за ними живут люди. Лагерь был сельхозом. Летом и осенью мы работали в поле, сажали, убирали картошку, сеяли сою, фасоль, горох. Что же мы делали зимой, я сейчас положительно не могу припомнить. Но что-то делали всегда. Немного, но день был занят полностью. В это время лагерь стоял ободранный, голый, страшный. Летом он походил на станционный поселок Средней Руки. Стояли какие-то скамеечки, щиты ударников, доска для газет, крытые уборные, еще что-то. У землянок были табуреты, лесенки. Мы жили на три метра под землей. У клуба плакаты. К зиме же ничего не оставалось. Растаскивали все. Разжигали костры и варили картошку, бобы, сою, немолотую рожь. Конечно, надо было иметь желудок цапли, чтобы переварить это. Но наши все переваривали. Прекратились все катары, язвы, запоры. Не до них, наверное, было. Летом мы еще что-то воровали, что-то комбинировали. К середине зимы сжирали и сжигали все. Вот тогда жили уж только на пайке. Все свободное время лежали, лагерь-то был инвалидный. Освобожденных-то хватало. Лежали молча. Во-первых, все уже переговорили. А во-вторых, просто было холодно. Надо было укутаться с головой во все трепье, что имелось, и лежать, не двигаясь. Так, чтобы не растратить тепло. Топили кураем. Он горел красивым белым высоким огнем, Трещал, стрелял, пускал фейерверки. Но толку-то от него было чуть. Даже печка и та нагревалась еле-еле. Ну а около печки, конечно, лежали блатные. И всех желающих погреться гнали дрыном прочь. Связываться с ними в ту пору ещё не решался никто. И воды не хватало тоже. Сколько ее не качали из единственного колодца, а все было мало. Так что и кипятком согреться было можно только раз в сутки. Холод в бараке стоял какой-то странный, не сильный, но пронизывающий, гнилой. Каждое утро после развода на работу мыли полы, выплескивалось на пол несколько ведер воды, а потом жидкую грязь сгоняли резиновой шваброй в щели пола. С мороза ведра дымились, и доски дымились тоже. Крошечная желтая лампочка, похожая на сохшийся лимон, едва-едва пробивалась через туман. Около нее всегда висели мутные желтые перламутровые радуги. Другого края барака не было видно вообще. Пахло мокрыми, размочаленными досками. «Укройся с головой и лежи так, и слушай. Вот булькает вода, смешки, и переговоры». Это дневальные с обеих сторон сошлись посередине барака. Стукнули швабрами, встали и закурили. Значит, через пять минут можно будет подняться, еще через полчаса выйти, а попробуй-ка спрыгни на мокрый пол раньше. Если так уж тебе приспичило, скачи через головы, еще через час оставшихся вызовут в санчасть. Но идти туда бесполезно, больница полна. Барак, как свайная постройка, стоит над озером многолетней грязи. Грязь подступает под самые доски, и когда спрыгиваешь с лестницы на пол землянки навстречу тебе бьют грязевые ключи. Поживает барак только тогда, когда приходит дальний этап. Тогда все окружают новеньких. Свежие люди, новые знакомства, сногсшибательные известия о новом кодексе, о пересмотрах, о том, что прокурор, посещая какую-то тюрьму, сказал, улыбаясь, подождем еще этот год, а потом мы слушали иронически, улыбаясь, отмахиваясь, посылая их всех к черту. Что, опять новый кодекс? Самый высший срок, пять лет? Знаешь что, пошли бы они». С 1938 года, слышим, и верили. Боже мой, как же верили. Как твердо каким-то уголком ничем не замутненного сознания знали, что будет что-то, что непременно должно быть что-то. Справедливость обязательно восторжествует. Нельзя же так 10, 15, 25 лет. Кто же это выдержит? Да и за что выдерживать-то? Но в амнистию не верили тоже, да и не хотели ее. Лет пять тому назад, когда я впервые прибыл на Колыму и был еще оленем с неотрубленными рогами, со мной заговорил сосед по нарам, бухгалтер вещевой коптерки, желтый, прокуренный старик. Олень с неотрубленными рогами. Так в лагере воры зовут новичков. Ты давно своли? воли? Год? Так тебе еще десять лет упираться и упираться рогами, работать. Ты сначала сдай рога в коптерку на холодное, потом и говори со мной. Я ему рассказал об огромной всенародной амнистии, проект, который лежит на столе вождя. Он посмотрел на меня с усмешечкой и сказал, подчеркивая каждое слово. Так что вы, молодой человек, тоже из желающих освободиться по амнистии? Так знаете, кто вы такой? Прочтите первые буквы, и вы поймете, кто. Нет, в амнистию здесь никто не верил. И, повторяю, мало бы кто и принял ее. За что нас прощать-то? Но во все остальное, в Новый кодекс, в разгрузку, пересмотр дела просто в то, что возьмут да и выгонят. В это тайно верили все. Но тайна, тайна. Хорошим тоном считалось ровно ни во что не верить и махать рукой на все. И только один раз я услышал нечто совершенно противоположное. Вот об этом случае я и хочу рассказать. Однажды из госпиталя привезли несколько человек. Этап пришел ночью, новеньких наскоро рассовали по баракам. И в тот день их никто не видел. А на другой как-то уж интерес прошел. Не своли же они. И вот однажды, сразу же после развода, в бараке хлопнула дверь. Кто-то остановился на пороге и назвал мою фамилию. «Дверь, гад!» — отчаянно крикнул Дневальный. «Лето тебе!» Стояла дождливая, грязная, промозглая осень, и барак был полон туманом. Я приподнялся с и крикнул «Сюда! Сюда!» Он подошел ко мне, Это был высокий, жилистый человек, лет 55, длинное сухое лицо, впалые щеки, какая-то ржавчина на щеках. А вообще его лицо напоминало мне чем-то старый зазубренный косарь. Такие есть в каждом бараке. Во время генералки ими скребут полы и столы. А мы поздоровались. Он сел, я спросил, не хочет ли он закурить. Он поблагодарил. «У меня есть, есть». Достал жестяную коробку из-под зубного порошка, слепил папироску и закурил. «Вам привет», — сказал он. «От кого?» — спросил я. «От вашего бывшего начальника». И он назвал фамилию директора. «Как?» — схватил я его за руку. «Разве он...» И в ту же минуту узнал его, наркома просвещения Мирошникова. Я начал было его расспрашивать, но сразу понял, что он ничего не знает. С давно и в последнее время директора видел мало. Знает его больше по армии. Он сумел доказать, что он советский человек, а я нет». Меня тогда, правда, тоже не взяли. Но вот, видите, через несколько лет все равно вспомнили. Он улыбнулся. А начальник ваш вообще открутился, и выговора не дали. Он глубоко затянулся, подумал и печально, но твердо отрезал. Сумел. Говорил он ровно, спокойно, так, как будто это его совершенно не касалось. И было в его тоне что-то очень странное. Такое, какого я ни от кого еще не слышал. Я даже не знал, что же именно, но не так, не так вот говорят лагерники о своем деле. «Вы что же, признали себя в чем-либо виноватым?» «А во всем», — ответил он охотно. «Что мне предъявили, то я и признал». И опять-таки сказал он это очень спокойно и ровно, бесстрастно, так как будто говорил не о себе, а о другом. «У них, сволочей, все признаешь». Усмехнулся кто-то рядом на нарах. «Что родную мать убил, и то признаешь. Это тут некоторые пыль пускают, а там они». Это прямо относилось ко мне. Это я якобы ничего не признал и ничего не подписал. Никто мне в этом не верил. А кое-кто так считал мои слова даже личной обидой. Все подписали черт знаешь что. А ты вон какой храбрый. Лучше нас всех, что ли? Знаешь, вот выйдешь из лагеря, женишься, так жене своей будешь рассказывать, а нам погодишь, не глупее тебя. Да нет, меня пальцем не тронули, ответил мой гость. Когда мне только сказали... «Вы обвиняетесь в измене Родине. Согласны ли давать показания? Там ведь сначала деликатно». Я ответил, «давайте бумагу и чернила. Я что вам надо, то и напишу». «И правильно, что зря тянуть?» «Подхватил кто-то сбоку. Все равно ведь заставят». «И написали?» — спросил я. Он махнул рукой, пренебрежительно усмехнулся. «Написал, конечно». «Что же?» «Шпионил в пользу Германии». Я подумал, значит, из звояк? И спросил, «Вы окруженец?» Он засмеялся. «Нет, куда? Я инвалид. Меня из дому взяли». Я посмотрел на него во все глаза. Неужели я таки, наконец, встретил настоящего шпиона? «А начальник мой что же?» — спросил я не в попад. «А что он? Его и тогда не взяли, и сейчас не тронули. Значит, сумел доказать, что он человек нужный. А вот брат-то его туда пошел». Он ткнул пальцем в пол. «Вы что, не знали? Как же, как же? Расстреляли у него брата. Вот тогда его и перебросили к вам в музей». «Да за что же, брата?» — спросил я. «Ну, как за что?» — ответил он удивленно. «Прочесывали армию, а он не прошел проверку, не показался внушающим доверие. А чин большой, девать его некуда, вот и расстреляли». «Постойте, постойте», — сказал я. «Какая проческа армии? От кого ее прочесывать-то?» Он посмотрел на меня. «От хлама, от старого мусора» от всего, что вредит ее боеспособности, от тех, кто еще до сих пор не пережил в душе партизанщину, гражданскую войну. Вот этих и выкидывали раньше всех. А потом принялись за нас. Значит, мы тоже не внушали доверия. Он подумал. Ну, конечно, и ошибки были. Дело-то огромное. Но, в общем-то, правильно. На нарах молчали, слушали. Все-таки я чего-то не пойму, сказал я. Но «Ну, человек устал, отяжелел. И весь в прошлом, в общем, не внушает доверия. Так уволь его из армии, дай ему пенсию, пусть отдыхает. Сажать-то его зачем?» Он засмеялся. «Эх, какой вы быстрый!» — сказал он хитро. «Как же это так? Дать пенсию уволить? А ведь он герой, про него в песне поется, у него вся грудь в орденах, его именем города названы, а вы так просто взять и выкинуть. А он будет служить наглядным примером и агитировать, и посеет колебания, понизит боеспособность армии. Нет, так не выходит». «Вождь все это очень здорово учел. Он десять раз отмерил, а потом уж резанул». «Слушайте», — воскликнул я, — «вы что, все это серьезно?» Он усмехнулся. «А вы думаете, шучу?» — сказал он невесело. «Разве этим шутят?» «Нет, мы все должны здесь погибнуть. Все до одного. На наших костях и возникнет коммунизм. Всем нам единым памятником будет построенный в боях социализм». «Вот так». «Ну нет», — ответил я. — Нет, к чертовой матери, не принимаю я этого долга, и никому я свою голову не задолжал, и долгов таких не делал. Нет-нет, вы как хотите, а я буду жить. Пусть тот, кто должен, тот и сдыхает, а я... Нет-нет и нет. Он натянуто улыбнулся и встал. — Буду рад, буду рад, — сказал он. — Дай бог, чтоб вам удалось. Вы посильнее нас, стариков. Вот вашему начальнику удалось же. Брат погиб, а он... Ну, желаю, желаю. И он быстро пошел от меня, стуча палкой по полу. А я стал думать. Было что-то очень нехорошее в том, как он говорил о моем начальнике и его погибшем брате. Что-то настораживающее, туманное. Намек какой-то, что ли? Мысль, недосказанная до конца? Но так ничего додумать не успел. Позвали завтракать. Целый месяц я его не видел. А потом мы встретились в бане. Баня. О ней надо говорить особо. Баня была одним из самых больших несчастий, которое только может свалиться на голову лагерника. И, вероятно, не начальство было в этом виновато. Война-то ведь только-только кончилась. Одежды не было, белья не было, мыла не было, и дров не было. Словом, ничего не было. Вашебойка работала только в лазарете. А лазарет переполнен. Ну, что делать-то? А делать было что-то надо. И начальство делало. Оно проводило и отражало мероприятия. Баня была крохотной, темной, с побитыми окнами, с провалившимся полом. Досок-то нет. А самое главное — топить было нечем. Вместо дров — курай. Приходилось изворачиваться. Поднимали, положим, какую-нибудь одну бригаду, человек 50-70, и гнали в профилактический пункт, в пустой недостроенный барак. Набивали этот барак доверху и партию за партией пропускали через баню. Чтобы вымыть и обработать бригаду в 50 человек, надо было не меньше трех часов. Значит, 50 моются, а остальные сидите и ждите, пока не кликнут. Но 50 человек — это тоже случай оптимальный. Но вот два раза в месяц идет мыться весь лагерь. 1100 сто человек. Баня работает 12 часов в сутки. Заход — 50 человек. Ну-ка, сосчитайте, что это составит. И по двое суток иногда приходилось ждать очереди. В свой барак немытых не пускали. Сиди и жди. Все бы еще ничего, но сам Баракта походил на решето. Мы растаскали с него все, и крышу, и наружные двери, и полы, нары. Остался один настил до стены с оконными проемами. Когда их затыкали телогрейками, становилось совсем темно. Значит, вот, холод, темнота, теснота и духота. К стене не прислонишься, как горный мох нарос иней, из бачка не напьешься лед. Так вот сидишь двадцать-тридцать часов. И вот кто-то около меня в темноте произнес, «Боже мой, да чего это ужасно!» Чего в лагере не любят, это таких вот выкриков. «Сиди и молчи! Не утешься ты в гостях, и всем тошно!» Но слово «ужасно» было сказано как-то совершенно по-иному, не как выкрик, а как оценка, как слово, исходящее от того, кто созерцает все это со стороны. Поэтому я лениво ответил, «Это еще, батя, не ужас!» «Ужас, батя там, в бане будет». Он повернулся, я его не видел, но почувствовал, как коротко и резко стукнула его палка. «Плевал я на вашу баню», — сказал он мне резко, но опять как-то совершенно не по-лагерному, не в ней дело. «А в чем?» — спросил я лениво. Он смолчал, он как-то очень зло смолчал, не смолчал даже, а просто прервал разговор. «Слюней, милый, у тебя не хватит плеваться», — сказал сверху добродушный старческий голос. «Средства ужасные», — объяснил тот же голос после небольшой паузы. «Те средства, которые приходится применять. Никто и никогда из наших учителей не думал, что социализм будет построен таким путем. Но они не могли пойти на это, а мы можем и правильно делаем». И он вздохнул скорбно и мудро. «Я все еще не понимал, кто это, и потому спросил. Мы? То есть, кто это мы? Вы да я, что ли?» «Ну, конечно», — ответил он. «Вы да я, власть-то народная!» И он даже усмехнулся, и тут я узнал его. «Что городит, падла, что городит?» — крикнул кто-то около моего лица. «Сажал, сажал, да и сам в мешок попал!» Это уже встрял кто-то, здорово понимающий дело. Почти в каждом лагпункте бродило по парочке таких вот все понимающих непробиваемых болванов. На воле они занимали большие посты, И когда их выкинули из кресел, они себя почувствовали неуютно и зябко, как черепахи, с которых содрали панцирь. Но они не сдавались, они ходили по лагерю и учили. «Никакой паники!» — учили они. «Все правильно, все правильнее правильного. Вождь очищает тыл от врагов, нытиков и старого хлама. Останутся молодые, проверенные кадры, и с ними он будет строить социализм». «А можем ли мы?» — спрашивали они далее, уже хитро прищурясь. Сказать, что здесь все невиновны. А если есть хоть один настоящий враг, то я сам... «А вы не знаете, — загадывали они еще, — сколько нужно человек, чтобы построить мост через Волгу? Тысячи. А что бросить на него бомбу? И одного, пожалуй, хватит, а?» В лагерях этих людей ненавидели до дрожи. Жигали ногами, как собак. Гнали ночевать к параше. Нарядчики и бригадиры присылали их на самые тяжелые работы. И все равно они гордо несли свой несгибаемый героический идиотизм, пока не сбрасывали его в могилу. И нельзя было понять, что же это такое. Маска, приросшая кожи, трусость, ухищрение нечистой совести, а политичность, полная политическая неграмотность, но ведь зубрили же они ослы хотя бы политграмоту. Та непробиваемая твердокаменная человеческая глупость, которая сильнее всего потому, что она и в самом деле героична, И сейчас, когда я вспоминаю прошлое и стараюсь разобраться в нем, найти всему какое-то психологическое обоснование, то все-таки не все понимаю до конца. Тогда же мне было просто не до этого. Я обходил этих людей. Но сейчас что-то толкнуло меня заговорить, и я заговорил. Я его спросил, а не думает ли он, что средства, которые потребны для строительства социалистического общества, враждебны и противоположны тому, что здесь происходит, что даже с хозяйственной точки зрения нет большего преступления, чем в эпоху развернутого строительства затоварить такую огромную рабочую силу, превратить специалистов в землекопов и разнорабочих. Такими средствами, сказал я, разрушить можно что угодно, а построить, возможно, только вот этакий бардак. Но и то он завалится через два года. Он усмехнулся и спросил, не говорит ли с ним такой-то? и назвал меня по фамилии. Я сказал, что да, это я. Тогда он меня спросил, а не слыхал ли я, что существует революционная целесообразность и что она превыше всех законов? Я ответил, что да, слышал, знаю. Он спросил меня, как же я тогда понимаю, что это такое? Я ответил, что это основной закон при фронтовой полосы, той поры, когда фронтом становится все государство. А короче, это сама революция. Нары вверху надо мной заскрипели, кто-то резко сел или лег и сказал со злым восхищением. «Вот ведь Сидор и Поликарповичи! И нашли, где баланду разводить!» «Так значит, вы признаете, — спросил мой собеседник, — что существует и законы революции?» «Да, безусловно». «Так что же вы тогда порите ерунду?» — закричал он. «Видите ли, почему его осудили без суда?» Вреден был, вот и осудили. А вы в революционное время юриспруденции захотели обоснование адвоката. А людям некогда вам адвоката искать. Они делают революцию и плевали на ваши претензии. Вот сиди ты здесь и жди». «Но постойте», — сказал я, сбитый с толку, — закончилась -то кончилась в 22-м году вместе с гражданской войной». «Ах, вот как!» — спросил он с ласковой, злой иронией. «По-вашему, она скончалась. А что же у нас такое сейчас?» «Контрреволюция, что ли?» Я ответил. «Республика». «Ах, республика!» — фыркнул он. «А это не одно и то же?» «Нет, не одно и то же», — ответил я. «Революция не строит, она ломает старое. А потом приходит государство и создает свои законы. Революционные меры после окончания революции превращаются в контрреволюционные, потому что их сейчас же присваивают политические авантюристы. То же самое и с революционной целесообразностью». Она несовместима с законами. И вдруг я слышал, как он выругался, скверно, длинно, и соскочил с нары, стукнул своей деревяшкой. «Тише ты, чума!» — крикнул кто-то около него. Ногу отдавил. «Вот!» — крикнул он торжествующе. «Вот для кого нужны эти лагеря! А я бы и сажать не стал, я сразу бы к стенке ставил!» Чуть чокнутый, — беззлобно сказал около меня кто-то из стариков. «Хорет!» А он уже стоял на полу надо мной и размахивал палкой. «И нас правильно сажают!» — кричал он. «Так нам и нужно, старым дуракам! Сопли перед вами распустили! Мальчишки-несмышленыши! Пожалеть надо! Еще исправиться! Пошлем в Алмату, А там сейчас ему место учителя или врача! Пожалуйста, живи! Агитируй, вражина! Стрелять вас надо было, как в восемнадцатом году! Пачками! Против кого ты, сволочь, язык высунул? Против кого пошел? Против меня ты, что ли? Ты против революции пошел?» «Ее ты отпиваешь? «Да тише ты, падла!» Старческий крикнул кто-то снизу. А он все кричал. «Говорил мне о вас директор, мол, парень горячий, горячий, а я, дурак, еще говорю, скажи ему, пусть поосторожнее. Какой там дьявол поосторожнее? Он знает, что делает. Сразу надо бы мне в органы бежать, а мы, дураки, да слюнтяи!» И как только он сказал про органы, весь барак зашевелился, заскрипел, загудел, задрожал. Вверху зажгла спичка, и я увидел его. Он стоял, опираясь на трость, и весь трясся мелкой злобной дрожью. Еще одно мое слово, и он бы, конечно, бросился на меня. И сейчас же около моего лица послышался мягкий скачок. Это соскочил Снар Чеграш, самый старый и уважаемый вор Лакпункта. Ему было, пожалуй, лет по тридцать. Мы с ним дружили. Я редко видел даже и в лагере человека более вежливого, мягкого и обходительного. Никогда он не повышал голоса, не ругался. Никогда ни во что не мешался, лежал на нарах и читал книги. Он из барака вылезал только по нужде. В столовую же не ходил вовсе. Санитары приносили ему котелки, рисовой каши и особой больничной баланды. Он всегда состоял на диет-питании. А сейчас я не узнал его голоса. Это было что-то очень мягкое, округлое, мяукающее. Каждое слово кончалось мягким знаком. Так говорят блатные, когда не бьют, а убивают. — Ты чего же, падла, — сказал он, — фитиль палкой в лицо мне лезешь. Не научили тебя еще свободу любить. И сразу в темноте что-то произошло. Пронесся какой-то вихрь, стукнула палка, что-то тяжело обрушилось на пол. И опять около меня послышался мягкий кошачий прыжок. Это чеграш прыгнул на нары. Стало совсем тихо. Потом кто-то жульнически воскликнул — «Упал кто-то, кажется. Эй, кто там упал?» «Засыпелся за нары», — ответил ему простуженный бас. И барак сразу ожил. «Так нужно вставать, что же лежать-то? Эй, душа милая, вставай, докторов-то нету. Это новенький, новенький», — зашумели около меня. Я сполз нары, подошел к чиграшу. «Спичку?» — сказал я. «Только у него одного и были спички». Он сунул мне в руку коробок и выругался. «Падла, сука!» Слов крепче, как и всякий хороший вор, он не произносил. Я чиркнул спичкой, и при ее свете вдруг как-то по-новому увидел наш барак. Нары, уходящие в непроглядную тьму, высунувшиеся из них, как из глубоких нор, головы, стриженные, обритые, желтокожие, глазастые. Все они жадно смотрели вниз. А там в позе мирно почивающего человека лежал новенький. Все это вырвалось на миг из темноты каким-то высоким, рваным желтым лоскутом метнулось вверх, потолку и пропала там. Барак опять зашумел. «Да пусть лежит, пусть!» — крикнул кто-то. «А сдохнет!» — стащат в столярку. Гробы у нас стояли в столярке. Белкин придет, он его пожалеет. Белкин — наш опер здоровая, добродушная, всегда пьяная арясина. О нем мне сейчас придется рассказывать. Я опустился в темноте на колени, нащупал голову упавшего и буркнул. «Вставайте!» Он молчал. Потом вдруг оттолкнул мою руку и сел. Просидел так с минуту неподвижно, кто-то сверху пыхнул трубкой и осветил нас. Оперся на мое плечо и встал. «Упал», — сказал он мне негромко. «Ничего, три к носу заживет!» — весело крикнул кто-то, и его перебил чей-то степенный голос. «Здесь, мужик, надо под ноги смотреть. Оплевательницу, — он выразился, конечно, иначе, — на замок запереть. Вредная она у тебя, а не тот другой раз так зацепишься, что и голова отлетит. Понял?» Он хотел что-то ответить, но я стиснул ему плечо. В это время дверь отворилась, и на голубом, очень светлом квадрате, во всю разблиставшегося солнца и снега, появилась фигура заведующего баней. «Шестая бригада», — сказал он. «Пошли». Баня. Мне сейчас становится холодно, когда я ее вспоминаю. Единственная мысль, с которой мы в нее ходили, — это «скорее, скорее, через все галопом. первое помещение». «Раздевалка, скидывай. Вешай все на кольца, иди в моечную. Там холодно и дует. С подоконника свисает кряжестая, похожая на корневище, черно-бурая сосулька. У входа раздают дубовые шайки и зеленое мыло. Его намазывают лопаточкой на ладонь. Около огромного деревянного бака стоит водолей, одноглазый с сизолицый циклоп, и командует парадом. Вода тепленькая, желтенькая, литр на человека». Мой руки, и лицо, обливайся, чтоб не вернули санитары, и лети дальше. Третье помещение – парикмахерская. Она всех больше. Здесь бреют и обрабатывают, и комиссуют, и выдают прожаренную одежду. Три лавки разделяют это помещение на три отсека. Первый, санобработка, лежит на лавке, голый доходяга, и санитар выскребает его бритвой. Лезвие у бритвы черное и тупое. Санитар бреет с плеча, только клочья летят. Да хотя горет, не дергайся, падла, кричит санитар. Сейчас вот отмахну все. И, сделав еще несколько взмахов, обтирает бритву о бедро клиента. Следующий. Обработанным встает, и весь в бурых и белых клочьях идет к парикмахеру. Парикмахер мелкий чехоточный татарин с машинкой в руках. Он сажает клиента на табуретку и начинает стричь. Одной рукой он сжимает ему голову, другой гонит по ней машинку. Стрижет полосами. Одна полоса, другая, третья. Все, катись. Машинка старая, чиненная, перечиненная. Ее все время заедает и забивает. Татарин по собачьи оскались, выдирает ее из головы вместе с волосами. Доходяга орет. Тогда парикмахер, оскалив мелкие зубы, пристукивает его машинкой по черепу и стряхивает с табуретки. В следующем отсеке перед окошечком, где раздают одежду, творится что-то уж совершенно невообразимое. Свалка на футбольном поле. Здоровенные молодцы из той страшной породы, которую выращивают лагерные кухни. Бани и санчасть хватают вещи и кольца за кольцами, швыряют в толпу. Кольца раскаленные не дотронешься. Голые отскакивают, визжат, пищат, взбивают друг друга, ползают по полу, отыскивают свои метки. А над ними ухает вторая, четвертая, восьмая связка. И уж кого-то придавили к земле, и он орет благим матом, Кто-то влез в чужое, кто-то кому-то дал в лоб, и пошло, и пошло. На полу двое стариков налетели друг на друга, брызгаются и душат. «Я тебя убью, гад!» — шепелявит один. «Да я сам тебя убью, поразительно!» — мирно отвечает другой. И оба не могут подняться. А связки летят и летят. Шестая, седьмая, восьмая, четырнадцатая. Все. Окошко захлопывается. Я тоже стоял и ждал своих вещей. Но у меня поверх всего висела узкая заметная красная майка. Поэтому я смотрел на эту кучу малу, а в нее не лез. И вдруг через вой и ор я опять услышал то же слово «ужас». Я обернулся. Это был он, конечно. «Вы смотрите», — сказал он мне. «Нет, не на этих, а туда, туда, в тот угол». Я поглядел. Это был уже четвертый отсек, дверь в тамбур. Около двери стояла лавка, на лавке сидели двое. Полная, крупная, круглолицая, сероглазая красавица и в дымину пьяный Опер Белкин в мокрой, прокислой шинели и ужасных сапогах. На красавице были шубка с седоватым иглистым воротником, бобер, серая шляпка и боты с каракулевой опушкой. У нее были тонкие руки в черных, тугих перчатках, и держала она их поверх колен. А Опер был грозно пьян, пьян в дымину, В гробовину, в свет и воздух. Он шатался, даже сидя. Его несло по лавке, он смотрел на красавицу невидящими глазами и рубил резко и решительно. «Мария Григорьевна, я вас люблю. Чтоб вы там не. не «Не-не...» Но... Пауза, он думает. «Люблю!» Глубокомысленно морщит лоб. «Понимаете, вся моя жизнь, Мария Григорьевна!» Думает и ничего не придумывает. «Люблю!» «Нет, Владимир, — говорит она печально и проникновенно, — нет, это у вас все от одиночества. Крик, мат, лагерный мат, то есть что-то совершенно особое. Летят раскаленные кольца, пышит сухим жаром. Клубок голых доходяк подкатывается под самые ноги Марии Григорьевны к ее серым каракулевым ботам. И тогда опер привстает и сам, не замечая того, деловито пинком отбрасывает клубок. Все откатываются назад». «Тише огней, огни!» — орёт парикмахер и потрясает в машинках. «Эх, заеду сейчас кому-нибудь в лоб!» А на лавке серые глаза, полуопущенные ресницы, длинные льдистые иглы воротника, душистые перчатки и тот же голос, отдаленный от нас на тысячи, тысячи верст, на целые десятилетия. Ленинградский, Петербургский, Санкт-Петербургский, грудной глубокий голосок с голубой набережной Невы и самой глубины белых ночей. «Нет, Владимир, это я все приписываю вашему одиночеству. У вас нежная душа». Отворилось окошко, потянуло пережаренными семечками, замелькали руки, тюки, одежды, головы, и больше я уже ничего не видел. Как ничего не видели эти двое в своем прекрасном далеке. Когда я вышел на улицу, около двери стоял он, тяжело опирался на трости и, очевидно, специально поджидал меня. «Что же это такое?» — спросил он с таким глубоким удивлением, что я усмехнулся. «Наш опер», — ответил я. «Опер и новая начальница спецчасти». Не отрываясь, он смотрел на меня. «Так, слушайте, что же они делали? В любви объяснялись, что ли?» — спросил он. «А, чепуха», — сказал я. «Он уже на ногах не держится. Но смотрите, она человек новый, начнет нас гонять в пустой барак». И тут к нам подошел Чеграш. Он видел и слышал все. В эту минуту я вспомнил, что он стоял в стороне у окна и молчал. — Ну что, Сидор Поликарпыч? — спросил он громко и злорадно. — Насмотрелись, понравилось. — Такие бабы у вас были? — Ужас! — обратился он ко мне. — Афофан? — Теперь ужас. — А там что, гыркал? — Бдительность, бдительность. Будьте бдительны, товарищи, враг не дремлет. — Ну ладно, брось, — сказала тихо. — Что тебе он? «Да мне-то ничего!» — вдруг сразу успокоился чиграш. «Пусть вздыхает, стащат в инструменталку. А только чуешь, что он там творил, пока сам не попал. Эх, счастье твое, что лагерь тут не то, ты бы у меня!» И он быстро отошел в сторону. Пока он говорил, старик стоял, опустив голову и молчал. Лицо его было совершенно неподвижно, как будто он прислушивался к чему-то очень важному и отдаленному. Получал какое-то разъяснение, инструкцию, директиву. «Пойдемте», — сказал я, — «вы с ним поменьше говорите. Знаете, какой это народ?» Он скинул голову. «Да разве я боюсь чего-нибудь?» Сказал он пренебрежительно. «Пускай что хотят делают. Черт с ним!» «Что, нож у него? Да черт с ним с ножом! Но вот это, это! Они же советские люди, начальники! Им поручено... А они?» «А тебе что было поручено, гад?» Спросил Чеграш, останавливаясь. «А ты что? А? Что, гад?» Старик посмотрел на него, хотел что-то сказать, но вдруг повернулся и пошел, тяжело опираясь на палку. «Да, — подумал я, — тяжело. Это называется, понял. А ведь был же начальником, политику делал, людей воспитывал. Эх!» На другой день рабочие принесли из овощехранилища богатую поживу. Что-то там случилось на вахте, их обыскали с пятого на десятое, и они сумели приволочь целое богатство — Картошки, свеклы, бобов, моркови. А мой напарник, одноглазый калмык из Астрахани, притащил самые лучшие, рассыпчатой крупной картошки. Мы отломали доску от обшивки барака, разожгли печку и сварили целый котелок, а потом заварили кипяток, пережженной коркой, и сели чаевничать. В это время, когда мы, добродушные, распаренные, переполненные всем хорошим, сидели на нарах, он и подошел ко мне. Я предложил ему сесть, он сел — Я спросил его, где он был. Он ничего не ответил, и потом сказал, «Вы знаете, я вспоминаю про один разговор с вашим директором. Однажды я пришел к нему, а он лежит на диване. Подходящий, выпивший, на тумбочке бутылка. А с ним давно такого не случалось. С тех пор, как он на Валентине Сергеевне женился, того не было. А, проходи, проходи, садись. Ну, сел. Ну, с чего это ты? А вот лежу и думаю, как правильно все у нас идет. Нет, как ты думаешь? А ты как? А я вот думаю, что не везде правильно. Вот на моего говорят и то, и сё. И линии партии он противодействует, и на власть, как пёс бешеный, бросается. И толкуй, не толку ему, ничего он, дурак, не понимает. А я ему всё равно верю. Очень мне тогда, знаете, обидно показалось. Я ведь Степана по-гражданской знаю. Он человек крепкий, его не собьёшь. А тут вдруг такое. Дурак, говорю, ты пьяный, верить-то в церкви можно попу. А тут другое дело. То у него в думках был. Отвечать за него согласен? А он мне. Вот я про это и толкую. Надо отвечать нам за людей или нет. Как ты мне на это скажешь? Стой, стой. Вот ты мой старый боевой друг. А тебя, скажем, забирают, спросят за тебя с меня или нет. Отвечаю нет. Ну как же нет-то? Вот я с тобой, как с братом жил, пили вместе, по бабам таскались, толковали и ничего такого за тобой не замечали. Спросят за это или нет? «Ну, тогда спросят». «Ага, спросят». «Значит, выходит, должен я перед партией за друга отвечать». «Это правильно». «Ну, а перед своей совестью за партию как?» «Перед ней не должен, что ли?» «Видишь, что выходит». «Нет, — говорю, — не особо. Что-то ты мудришь уж больно сильно. Ты толком говори». «Я толком и говорю, тебя знаю. И я не в счет. Они тебя в первый раз видят. Они в счет. Своим глазам я не верю, а их совести. Вот как». Перед ними я обязан вот как перед тем попомол бомбить. Нет, не выходит так что-то. Да перед кем ими, дурак? Кто они-то? Советская власть они? Советская власть вот она. Ткнул в портреты. А они? Надо еще посмотреть, кто они. А то каждая свинья орет: я, я, я власть. Я все понимаю. Он Харкин в органах работает. А как был Рясе надо да подлез, Так таким и остается. Что же я перед Харкиным, что ли, должен преклоняться? Перед этой клизмой Гуляевым? Что у них за главного? «Дурак», — говорю, — «что ты с пьяных глаз бормочешь? Его советская власть поставила, ее и уважай. А он мне, это вот батюшку или отца дьяка на архерии рукополагает, так на того с неба благодать вместе с саном сходит. А у нас так грешных не выходит. Дурак так дурак, прохвост так прохвост, и все». Нет, ты мне мозги не засоряй, пожалуйста. Не с попами мы имеем дело, а с безбожниками. Так на них я и смотрю. И как не был служителем культа, так и не буду. Обматерил я его тут и ушел. И вас обматерил тоже. Вот, мол, чему, оказывается, он тебя учит. Вот так дело было. Мы помолчали. А рассказали вы кому-нибудь об этом разговоре? Он покачал головой. А почему? Он сделал какой-то неясный жест. Разве можно было? А может, сами с ним в чем-то были согласны. Он развел руками. «Ладно», — сказал я, — «теперь во всем этом уже и не разберешься. Но вот скажите, что сейчас-то натолкнуло вас на эти воспоминания? Эти двое на скамеечке, баня?» Он опять долго молчал, а потом ответил. «Да, но какое же баня имела ко всему этому отношение?» Он удивленно посмотрел на меня. «Какое? Да ведь...» И вдруг запнулся и замолчал. Он работал в Центральном совете ОС Авиахима. Но что катализаторы бывают не только в химии, этого он не знал. Чтобы довести эту историю уже до самого конца, мне придется перенестись еще лет на 10 вперед. Значит, в наше время. В 1956 или 57 году я снова побывал в Алмате и встретился с друзьями. Оказалось, что иных уж нет, а те далече. Но кое-кто остался, уцелел и мой директор. Он постарел, посидел, осунулся. военные годы ему пришлось очень-очень туго. Он был секретарем обкома в одной из самых хлебородных областей Сибири и постоянно перевыполнял планы. Можно же представить, сколько часов в сутки работал этот неуемный человек. Во всяком случае, когда его встретил, он уже совсем посидел и даже слегка волочил левую ногу. Но характер остался прежний. Ясный, насмешливый, с лукавинкой. Да и вкусы не переменились. Так же, как и раньше, он считал ротатора крупным талантом, а меня ругал за то, что у меня мало картины, я не зажигаю. «А ты посмотри, какую ротатор дал прекрасную статью о партийности в искусстве», — сказал он. «Как?» — спросил я. «Разве он теперь и об этом пишет?» Директор задорно посмотрел на меня. «А как же! Все, что ему поручают, он и пишет. И так хорошо пишет. Образно, неожиданно, пылко». Как это у него там о в социалистическом реализме? Стой, стой. Социалистический реализм — это тот драгоценный сплав, из которого руки мастера вольны воять и так далее. Ты в слова-то вслушайся. Вольны воять! Разве не красота? Плохо, а? Очень плохо, — ответил я. Никуда, то есть, не годится. Соцреализм — сплав. Какой дурак ему это поручает? Директор посмотрел на меня, засмеялся и махнул рукой. Во сколько я тебя знаю, всегда ты такой. Все плохо пишут, один ты хорош». «Ну, прямо Мирошников». «Все ему плохо». «Эх, брат». «Это какой же Мирошников?» Вспоминая что-то, очень смутно спросил я. «А что, не помнишь разве?» Прищурился директор. «Твой друг там же, где ты был». «Да, ведь он говорит, что вы встречались. Что-то вы там наговорили лишнего. Вас блатные за это лупить собирались. Он тебя вроде отстоял. Что было такое?» «Господи, боже мой», — сказал я. «Так он жив». Директор посмотрел на меня. «Ах, значит, помнишь? Жив, жив». Он чему-то засмеялся. «Жив, Курилка? А знаешь что? Зайдем к нему сейчас. Он тут, за парком. И квартиру ему как раз дали в бывшем архиерейском подворье. Жена у него умерла, дочка замуж вышла. Живет теперь холостяком. Давай зайдем. Там у него... Как раз он сейчас не спит. Он взял шляпу. «Ну, пошли, что ли? К обеду как раз вернемся». И мы пошли. Я давно обратил внимание на то, что все старые, монастырские, церковные, архиерейские, семинарские, скидские, просто поповские дома обязательно имеют что-то общее. Все они приземистые, вросшие в землю, невысокие, округлые, у всех у них слепые белые стены, широкий двор, а во дворе много пристроек и служб, конюшни, голубятни, амбары. Потолки в этих домах низкие, крыльцо с огромными ступенями, А где-то в доме обязательно есть шаткая узкая певучая лестница на подловку, а там темнота, узкие полоски света и пахнет всюду яблоками. И подвалы в таких домах есть обязательно. И дверцы в подвалах железные, а замки огромные, скуластые, как бульдожьи морды. И растут в подворьях таких домов тихие мечтательные сады с большими кустами чернолистной сирени, с нежными черемухами на задах, с грачами на ветлах. По лесадниках над скамеечкой печально шуршат розовые мальвы с высокими колючими стеблями, и по ним парами ползают черно-красные солдатики. Все так оказалось и в доме Мирошникова. Мы прошли через залитый солнцем двор и поднялись по белым церковным ступеням на крыльцо. Перед дверью с металлической дощечкой висела железная груша. Директор дернул ее дважды, «Отворили нам сразу. Произошла какая-то заминка». Щелкнул запор, и я увидел в образовавшейся щели крупную круглую женщину в сарафане, с голыми, сочными руками и шеей красной от загара. И только что директор что-то сказал, как она радостно воскликнула: Входите, входите, пожалуйста! Он как раз проснулся. А я вас что-то не узнала, богатым будете. Вот ты моя радость, сказал директор нежно. Вот где настоящее богатство! И он звонко чмокнул ее в ямочку у шеи. Мы прошли узкий коридор и остановились перед большой белой слепой дверью. На ней была дощечка. Директор стукнул и ткнул ногой. Дверь распахнулась. Мы вошли в комнату. На окнах висели занавески. И с улицы они мне показались очень темными. Пахло каким-то сладким лекарством. На узком диване под клетчатым пледом лежал длинный человек. Около него на стуле стояла баночка с серой мазью. Когда мы вошли, человек медленно поднялся и сел. Одна нога голая до колена... «Степан», — сказал он радостно, — они обнялись. Произошел быстрый, односложный разговор, короткий, как обмен паролями. «Ну как? Да все так. А она? Да видишь, тут она. Ну и все». А потом директор сказал. «Вот, Михаил Дмитрич, привел к тебе дружка. Узнаешь каторжника?» «Садитесь», — предложил хозяин твердо, суховато, но приветливо. «Вот, снимите это притирание и садитесь». Я посмотрел на хозяина дома. У него было белое лицо, ясные, медлительные, пристальные глаза с темными подглазьями. Но, в общем-то, преобладало в нем что-то округленное, спокойное. «Но узнали друг друга?» — спросил нас директор. «Я бы, конечно, не узнал его, тот был совсем другой. Затаенный, взрывчатый, взметанный. Вообще в том преобладал острый угол. В этом же все образовывали мягкие, закругленные линии овалы». «А я вот и сразу узнал», — сказал хозяин. «Вы молодец, хорошо выглядите». Не выглядел я хорошо, попросту очень скверно выглядел. Я тогда переживал очень неровное, нервное, болезненное время. Сразу сказывалось все. Долгая отвычка от общества, никудышные нервы, непонимание многого такого, что другим уже было совершенно ясно. В жизни я врастал трудно, медленно, делал глупости, досаждал себе и другим. Началась тяжелая, бесплодная, бесконечная история — где все было обречено с самого начала, а я все не мог ничего придумать. В общем, за год свободы я потерял килограмма четыре. «Молодцом, молодцом вы выглядите», — похвалил меня хозяин. «Посвежел, порозовел, помолодел, успокоился». «Что, давно оттуда?» — подмигнул он мне. Я ответил, что давно. «Да не оттуда. В последнее время меня забросило совсем к черту на куличке, к самым берегам Америки». «О, — кивнул он головой, — понимаю, понимаю». Во время этого разговора вдруг в дверях появилась опять та же женщина, и между ней и хозяином произошел почти молниеносный немой разговор. Обмен какими-то мелкими жестами-кивками. Женщина убежала и зазвенела посудой в соседней комнате. «Да-да, много, значит, вам пришлось пережить?» — продолжал хозяин. «Много? А я уж пятый год как здесь. Вот, видите, комнату получил, пенсия хорошая идет». Вот он помог. Спасибо. Он кивнул на директора. В общем, живу по-стариковски. Мемуары пишет. Подмигнул директор. А как же? Строго улыбнулся хозяин. Должен же я сказать слово молодому поколению. А вы как? Все по-прежнему? Я сказал, что нет. Не выходит по-прежнему. И сейчас же осекся. Но он смотрел на меня такими ясными, пристальными глазами, так улыбался, что я неожиданно окончил. В жизнь вот не войду. Ага. Кивнул он серьезно. «Душа чего-то не понимает и не принимает, правда?» «Оторвалась она у вас там, вот и мечется по телу». «Да», — сказал я, — «пожалуй, так». «Не оторвалась, а...» «Ну что ж», — развел он руками. «Это хорошо. Душа по своей природе христианка», — сказал Тертулиан. От неожиданности я чуть не поперхнулся. Он посмотрел на меня и сказал без улыбки. «Но вы до этого еще не дошли, кажется». «До чего до этого?» — пробормотал я. А вот до познания истины он встал. До познания того, что раз ни одна наука и ни одна философская система никогда не может ни решить, ни помирить нас с вопросом вопросов, то есть со смертью, то все оно пустое сопряжение слов, декламация и агитация. И стоит человек таким же голым и несчастным, как и был полмиллиона лет тому назад. Только вместо дубины у него атом. — Здорово, — сказал я, — очень здорово. «Да нет, поговори, поговори с ним», — засмеялся директор. «Он тебе все расскажет. Наука не разрешила, у него и смерть, и жизнь. Все вот тут, в ладошке». «Вот видите», — он смеется, кивнул головой Мирушников. «А потому смеется, что сказать-то ему нечего. Ну, объясни мне, пожалуйста, ты, слепой, упрямый человек, как твоя наука решила вопрос о смысле существования? Вопрос о смерти, только без трескучих слов, так, по-человечески». Директор пожал плечами. А чего же тут решать? Поживем, поживем и в ящик. А зачем так? Да другим надо место освобождать. Ничего мне не придумаешь. Ну, а религия как твоя решает? А религии решать нечего. Она всегда знала, что смерть — фикция. Это чисто человеческое трехмерное представление. Вверху-то ее нет. Так нет и времени, и, значит, всего приходящего. И для тех, кто умеет смотреть наверх, ее тоже нет. Понимаешь? Но это хоть и просто, а не всем дано. «Не посмотри свине на небо», — говорит твой дед. Я поглядел на директора. Он смотрел на меня откровенно и широко, улыбаясь. Его забавляло мое недоумение. «А что вы на него глядите?» — сказал хозяин. «На него глядеть нечего. Он не был ни в моей, ни в вашей шкуре. Ему не понять». «Нет», — сказал директор, — «и в худшей шкуре был. А не пойму, потому что никогда никаким богам не молился. И даже когда верил...» в кое-какого бога, то и тогда лоб перед ним расшибал не больно. Знал меру. «Вот», — сказал хозяин, — «вот и в этом дело. Ты не расшибал, знал меру. Душа у него невоспринимающая, как вот это стекло. Все солнце проходит через него, оно холодное. Нечем его стеклу задержать, оставить хоть частицу от солнца себе. Стеклянная душа у тебя, Степан. Послушание на себя какое-то принял» сказал мне директор, кивая на хозяина. Борода к нему бегает. Не поп, а шут его знает, кто такой. Но шустрый дьявол. Что ж тут поделаешь? Верь, не агитирую. Бил поклоны без памяти одному богу земному. Он тебя обманул. А ты человек расчетливый себе на уме. Раз обманул другой, раз не поверишь. Что ж, иди дальше. А звезды? Надо ж тебе на кого-то опереться. Он вдруг улыбнулся. — Смерти боишься ты, товарищ Мирошников. Вот в чем все дело. Перед ней хвост поджал. Боишься ведь?